Камни были угрожающе близко. Пенящаяся вода на кромке бесконечного краепада алела от пламени и вспыхивала молниями. До жадных, словно зубы крокодила зазубренных скал Оставалось всего несколько футов. Пора, пора, пора зеркала опустить. Отлично, есть пламя. Что еще? Ах, да! Держитесь за что-нибудь! Крылья развернулись, Драконы изрыгнули пламя, Сокол сорвался с рассыпающейся боржи И ринулся в шторм Прямиком за край света. Когда Ринцвинд и Маркоу поднялись с дрожащего пола. Единственным звуком был слабый шорох ветра. Их пилот, не оторваясь, смотрел в окно. — Поглядите на птиц, вы только поглядите на птиц! Буря осталась позади, и в спокойном, залитом солнечным светом воздухе тысячи птиц кружились над парящим кораблем, налетали на него. как налетают стаи мелких пташек на орла. И корабль был действительно похож на орла, только что выхватившего из краепада гигантского лосося. Леонард, как завороженный, смотрел на птиц, а по щекам его текли слезы. Маркоу осторожно похлопал его по плечу. — Как красиво! Как красиво! сэр нужно управлять кораблем вторая ступень сэр М -м -м, художник вздрогнул и частично вернулся обратно в свое тело а, -а, а да очень хорошо очень хорошо он тяжело опустился в кресло да несомненно да да сейчас мы проверим управление да Он положил трясущиеся руки на рычаги, а ступнями коснулся педалей. Сокол резко накренился. «Ой! Ага, кажется, понял. Простите!» «Да. Прошу прощения, но ничего себе!» «Кажется, так!» Ринцвент, которого очередным толчком отбросило к окну, уставился на краепад. Там и сям, повсюду из белой вспененной воды, озаренной вечерним светом, Торчали, похожие на горы, острова. Их вершины были окутаны белыми облаками, и везде — птицы, парящие, кувыркающиеся в воздухе, сидящие в гнездах на скалах. — Я вижу леса на скалах! Они похожи на маленькие страны! — Люди! Я вижу дома! Тут сокол нырнул в какое-то облако и Ринцвинда отбросила от окна. «За краем живут люди!» — воскликнул волшебник. «Скорее всего, это были обломки старых кораблей», — возразил Маркоу. э по-моему, я понял, как им управлять», — сказал Леонард, пристально глядя вперед. «Ринцвинд, будь добр, потяни на себя этот рычаг». Ринцвинд подчинился. Корабль вздрогнул, От него с лязгом отделилась первая ступень. Медленно кувыркаясь, она развалилась в воздухе, и дракончики весело захлопав крыльями полетели обратно к диску. "Я думал, их будет больше", заметил Ринсвинд. "О, сейчас улетели только те, что помогли нам оторваться от края", пояснил Леонард. Сокол исполнил ленивый поворот. Остальных мы используем, когда полетим вниз. «Вниз?» — переспросил Ринсвинд. «Ну да, мы должны как можно быстрее полететь вниз. Нельзя терять ни секунды». «Вниз? Какое вниз? Ты говорил, мы полетим вокруг. Вокруг меня устраивает, а вниз нет». «Понимаешь ли, чтобы облететь мир вокруг, сначала мы должны упасть. И очень стремительно, — укоризненно произнес Леонард, — У меня в блокноте все записано. Я не люблю вниз, я не люблю стремительно. Алло, алло!» — раздался вдруг чей-то голос ниоткуда. Капитан Маркоу позвал Леонард, когда Ринцвент, надув губы, забился в свое кресло. «Буду весьма признателен, если ты откроешь вон тот ящик». В шкафчике лежал осколок амнископа, и в осколке маячило лицо Думинга Тупса. «Работает!» Его крик был глухим и тихим, похожим на писк муравья. «Вы живы?» «Мы отделили первых драконов. Пока все идет хорошо, сэр», — доложил Маркоу. «Ничего не хорошо закричал Ринцвинд. «Они хотят, чтобы мы упали!» Не поворачиваясь, Маркоу протянул руку и нахлобучил Ринцвинду шляпу на глаза. — Драконы второй ступени вот-вот воспламенятся, — сказал Леонард. — Господин Тупс, мы не можем сейчас отвлекаться. — Внимательно наблюдайте за всем, что... — торопливо произнес Думинг. Однако Леонард вежливо, но твердо закрыл шкафчик. — Итак, господа, — промолвил Леонард, — если вы расстегнете зажимы и повернете большие красные рукоятки, то запустите процесс складывания крыльев. Полагаю, если мы повысим скорость... то лопастные колеса несколько облегчат этот процесс. Он посмотрел на бледное лицо Ринцвинда, освободившееся, наконец, от шляпы. «Встречный воздушный поток мы используем, чтобы уменьшить размер крыльев, которые нам пока не понадобятся». «Я понимаю», — отрешенно заметил Ринцвинд. «И все равно ненавижу». «Ринцвинд!» — окликнул Маркоу, пристегивая ремень безопасности. Вернуться домой можно, только упав вниз. Кстати, надень шлем. — Итак, будьте любезны, держитесь крепко, — сказал Леонард и осторожно потянул рычаг на себя. — Не стоит так волноваться, Ринцвинд. Просто представь, что ты летишь, допустим, на ковре-самолете.